Глава 9. Вот так, невзначай, они сделали первые шаги навстречу друг другу, завязав отношения, которые в чаде не могли не создать вокруг них, особенно с годами, ореол легенды. Я хорошо их знал. Эта фраза неизбежно привлекала внимание к тому, кто ее произносил с оттенком небрежности, которая только разжигает любопытство. В часы, когда особенно хочется выпить, такое заявление отменно помогало тем, чьи плантации хлопка не могли сравниться с плантациями в долине Нила, о чьих золотых приисках было неприлично даже упоминать, от чего обширного предприятия трансафриканских перевозок остался лишь остов ржавого грузовика в какой-нибудь пересохшей речке. По правде сказать, У Мореля не было друзей, потому что почти все свое время он проводил в разъездах, а на его появление в Форт-Лами со смехотворной петицией, от которой все, пожав плечами, отмахивались, никто не обращал внимания. Никто, кроме Арсении. Потому что если и был человек не из породы простофиль, правоту которого подтвердили дальнейшие события, то это, конечно же, Арсени ветеран, охотник, обладавший удивительным нюхом на врага. Разве не он с самого начала заявил, что это опасный тип и что подобная затея может ввергнуть Африку в кровавую бойню? Разве не он тщетно предостерегал людей своим странным криком, отчаянным и глумливым одновременно? словно принадлежащим ночному зверю чада криком, который был таинственным эхом стремлений, и ему совершенно чуждых. И, наконец, разве не он опасался немчуры? Разве не он распознал и тут важную ветвь заговора? Да, Арсений пережил часы своего торжества, но они были недолгими. И если он и стал частью легенды, то отнюдь не в том качестве, какого бы желал. Он совершил большую ошибку, этот Арсений. Чересчур глубоко во всем увяз. Он обжегся о слишком сильный огонь, который притягивал его. Он первый выследил дичь и затрубил в рог, страстно кинулся в атаку, Почувствовал вызов в чрезмерно благородном возвышении человека, словно тот на десять тысяч метров вознесся над землей и стал настолько же выше Арсени. Он решил защищать свой уровень, свой масштаб. Не считая Арсени, единственный, кто обращал на Морели хоть какое-то внимание, был отец Фарг. Человек, который вообще-то занимался главным образом прокаженными. Францисканский монах, в прошлом капеллан ВВС свободной Франции, человек резкий, вспыльчивый, добрый, склонный при случае стукнуть кулаком по столу. Сноска. Свободная Франция с 1942 года. Сражающаяся Франция возглавляемое генералом де Голем движение за освобождение Франции во время Второй мировой войны. В 1940 м базой для сил Свободной Франции стал Чад. Во время долгого пути Леклерка от Чада до баварских Альп он досыто насмотрелся на гибель ближайших друзей и не терпел неверия в Бога уже потому, что оно лишало его за гробом общества товарищей по оружию, которым он был глубоко предан. Сноска. Филипп Леклерк де Отклок, 1902-1947. Генерал, впоследствии маршал Франции, во время Второй мировой войны командовал силами свободной Франции в Африке, В 1944 четвертом после освобождения Страсбурга, захватил ставку Гитлера «Орлиное гнездо» в Баварских Альпах. Дивизия Леклерка первой вошла в Париж 24 августа 1944 -го года. Его рыжая борода, бычий загривок и речь, наивность которой отдавала богохульством, придавали ему вид распутного монаха. Я же не виноват, что у меня костяк такой. Однако он вел праведную жизнь в глуши к северо-востоку от форт Аршамбо. Он славился своими бестактностями, самая знаменитая навсегда вошла в фольклор-колонии. В историю она попала в Банги на борту парохода, который ходил по Конго до Браззавиля, и все великолепие этой промашки усугублялась отчаянными усилиями отца Фарга ее избежать. Он позаимствовал из жаргона летчиков привычку обращаться к собеседнику с кличкой "рогач". Люди для него делились на славных рогачей и злобных рогачей. Привет, рогач! Такова была в его устах форма обращения. Случилось так, что к моменту появления Фарга На палубе уже собралась компания, в которой был и некий УАР, чья репутация рогоносца давно установилась в округе благодаря молодой жене, которая открыто и щедро, ничуть не стесняясь, ему изменяла. Фарк подошел и стал поочередно пожимать руки, произнося свое обычное приветствие «Привет, рогач!», переходя от одного к другому «Привет, рогач! Привет, рогач! Привет!», он вдруг сообразил, что держит в своей лапище руку злосчастного Уара, и тут вздумал проявить находчивость. — Здравствуйте, месье Уар! — воскликнул он, радуясь, что наконец-то может показать, какой он тактичный а затем продолжал здороваться с другими. «Привет, рогач! Привет, рогач!» Вот он, каков этот отец Фарк, любимый миссионер прокаженных и страдающих трепаносомозом сонной болезнью. Он слишком долго прожил в самом сердце Африки, в черном сердце человеческого страдания, чтобы не обозлиться. И вдруг в миссию Форт-Лами куда он приехал ругаться из-за того, что лекарства доставили с опозданием на полтора месяца под предлогом отсутствия дорог, явился какой-то тип и нусовать ему под нос дурацкую петицию о защите слонов. «Да засунь их себе куда подальше слонов своих», — огрызнулся преподобный отец, проявляя несомненную широту взгляда. На этом материке бог знает сколько прокаженных, не говоря уже о сифилисе. Чем меньше ешь, тем больше трахаешься. Да тут дети дохнут, как мухи, едва успев родиться. А Трахома? О ней-то вы слыхали? Аспирахета? Атрепанасамос? А вы мне морочите голову своими слонами. Этот тип? Фарг никогда раньше его не встречал? Выглядел так, словно вышел прямо из чащобы, в распахнутой грязной рубахе, в кожаных штанах с давно небритой физиономией. Он мрачно воззрился на монаха. Даже отец Фарк, не отличавшийся особой чуткостью, был поражен этим горящим, почти жестоким взглядом, в котором, как ни странно, поблескивала безудержная ирония. Он поправил очки и повторил уже для порядка и не слишком уверенно. — А вы мне морочите голову своими слонами. Морель ответил не сразу. Он сжал кулаки, потом достал из кармана кисет и с минуту молчал, расставив ноги и свертывая сигарету, видно для того, чтобы не дрожали от ярости руки. Наконец он поднял голову. — Послушай. «Кюре», — сказал он. «Ну да, ты ведь кюре, миссионер. Что ж, ты из тех, кто по самую макушку в дерьме. То есть день напролет любуешься всякими язвами и уродствами. Бог с тобой. Видишь разные гадости, одним словом, человеческую беду. А вот когда ты на все это налюбовался...» когда в сласть нанюхался дерьма. Неужели тебе не хочется вскинуть голову, взобраться на какой-нибудь холм и посмотреть на что-то другое, на что-нибудь красивое, свободное, совсем другое? Когда у меня возникает желание вскинуть голову, и я чувствую, что нуждаюсь в другом обществе, то смотрю вовсе не на слонов. Огрызнулся отец Фарк, с силой стукнув кулаком по столу. «Понятно, Кюре, понятно. Тебе, как и всем, надо время от времени оглядеться, чтобы убедить себя в том, что еще не все загажено, не все истреблено, не все погублено. Тебе, как и всем, надо успокоиться, убедить себя, что еще осталось на этом дерьмовом свете что-то красивое, свободное» хотя бы только для того, чтобы продолжать верить в своего Бога. Вот и подпиши здесь. И нечего так суетиться и дрейфить, ты ни черту бумагу подписываешь. Просто, чтобы больше не убивали слонов. Их приканчивают по тридцать тысяч в год. Морель вдруг лукаво усмехнулся. И вспомни, Кюре, что во всех наших гнусностях Они не виноваты. Понимаешь? Не виноваты. То, — рявкнул Фарк. Слоны, Кюре, кто же еще? Фарк стоял с открытым ртом. Чтоб тебя он вовремя осекся. Потом сказал. Садись. И этот тип сел, рассказывал потом Фарк отцу Тассену, который приехал его повидать. И напугал доброго францисканца чрезвычайным интересом, который выказал к этой истории. Ведь он впервые заинтересовался чем-то, кроме ископаемых ста тысячелетней давности. И когда тип этот сел, мы с минуту друг друга разглядывали. Понимаете, негодяй прямо нож мне в спину всадил своими словами которые ни в чем не виноваты, ведь этот рогач подразумевал, что виноваты люди. А что мне было ему ответить? Что он лжет? А грех? а первородный грех? И прочая ерунда? Да вы все знаете получше моего. Он нож мне в спину всадил, взял на мушку мою веру. Я же человек дела. Дайте мне оспу, желтуху. Тут я в своей тарелке. А теории, между нами говоря, вера, Господь Бог, они у меня внутри, в кишках, а не в голове. Я не так уж мозговит. Предложил ему аперитив, но он отказался. Лицо иезуита на миг осветилось, и даже морщины словно разгладились от молодой улыбки. Фарк вдруг вспомнил что Тассен в не слишком большом почете у своего ордена. Ему несколько раз запрещали публиковать свои труды. Поговаривали даже, что его пребывание в Африке не совсем добровольно. Фарк слышал, что в своих сочинениях отец Тассен приравнивал вечное спасение чуть ли не к обыкновенной биологической мутации, а человечество — такое, каким мы его пока знаем, к некоему архаическому виду, обреченному также сгинуть в сумерках эволюции, как и прочие исчезнувшие виды. Фарг нахмурился. Это попахивало ересью. Я повторил, что если ему так не терпится забыть о людях, пусть обращается к чему-нибудь поистине великому, зачем же хвататься за слонов? Было бы куда лучше защищать животное, которому грозит гибель в сердцах человеческих, а именно — Господа Бога. Фарк произнес последнюю фразу с таким простодушием и с такой наивностью, что слово «животное» прозвучало не как богохульство, а как грубоватое выражение сыновней любви. Он дал мне выговориться, а потом на его лице появилось что-то вроде улыбки. «Может, оно и так кюре? Ну что тебе мешает подписать бумагу? Ты ведь не душу свою продаешь, просто подпись. Все, чего я хочу, чтобы больше не убивали слонов. Не такой уж и грех. Чего же ты увертываешься?» «Должен признаться, тут он меня поймал. Ведь верно. Что мне мешало подписать?» Я растерялся. Даже рот раскрыл, а сказать нечего. Но так как он продолжал совать мне под нос свою писульку, я наконец обозлился и вытолкал его за дверь вместе со слонами. Но что-то продолжало меня грызть. Почему же я не подписал? Дело-то плевое, не какая-нибудь политика. Епископ мне и слова не скажет. Полночи заснуть не мог. Все искал причину и, в конце концов, по-моему, нашел. Фарк бросил на Изуита хитрый взгляд, словно говоря, «Видите, не такой уж я болван, как думают». Если согласиться с его болтовней, получается, что ты вовсе плюешь на тех, за кого отдал жизнь наш Спаситель, и подписываешься не столько в защиту слонов, сколько против людей. Не знаю, откуда что взялось, но мне вдруг почудилось, будто я какой-то изменник, ренегат. Шут его побери, на такое меня не возьмешь. Должна же быть у человека гордость. Не знаю, понимаете вы меня или нет. И Иезуит прекрасно его понимал. Я вспомнил о моих товарищах по эскадрилье. Они ведь отдали жизнь за что-то стоящее, а он просто дурачит нас своими слонами. Будто кроме них и нет ничего на свете. А потом я не люблю людей, отчаявшихся. Лицо Фарга налилось кровью. Он снова треснул кулаком по столу. Как встречу человека, который уже ни на что не надеется, так и хочется легнуть его взад. Свинья они, вот что!» Отец Тассен мягко его прервал. «Я бы...» Очень хотел встретиться с этим парнем. — Встретитесь, будьте уверены, — проворчал Фарк. — Он, небось, до сих пор болтается в Форт-Лами и уж непременно сунет вам под нос свою петицию.